Глава 14. Чарли. Анна встревоженно повернула голову. На улицу ворвался к л а ц а ю щ и й топот лошадиных подков. Со стороны центра города приближался внушительный отряд всадников, желто-черные плащи, эмалированные оранжевые латы. Это была личная охрана Эльгера, и сам он ехал в первой шеренге своих рыцарей. На голове открытый сверкающий шлем с кольчужной б а р м и ц е й закрывающий шею, на руках сверкающие поручи, красный плащ за спиной, неотвратимый, как супергерой. Мы должны идти на северный берег, обратилась Анна к полицместеру Ренку, возвышающемуся над ними. Она заторопилась, и Чарли почувствовал, что появление ф ю р г а р т а не приведет ни к чему хорошему. Суток тоже оглянулся. Было видно, что и он не горит желанием сейчас общаться с Сэром. л Это очень срочно. Мы идем к б е р и т е я м продолжала девушка. Чарли и Суток. Они должны переговорить с лесными людьми. Мы можем с ними заключить мир. Вы должны помочь. И тут же она опустила голову и проговорила удивленно: что я делаю? Зачем же я уговариваю? пусть уже нас остановят, но расслышать эти слова смог, наверное, только Чарли. Вот как переговоры с б е р и т я м и Поднял удивленно Броверенк. Кто же это решил? Вас отправил бургомистр или совет? Кто без моего ведома распоряжается моими же офицерами? Да нет же! Вы должны знать эту историю, мальчик, который спас пленников, Чарли. Это был он. Суток говорит, что он поможет городу, сможет договориться с беритеями. А ф ю р г а р т у зачем-то нужен Суток? Нам одним не справиться на том берегу. Мы даже не знаем, куда идти. Помогите, господин Ренк. Лорд Векски й проговорил негромко воин в побитом ш и ш а к е Он придерживал лошадь Ренка за узду и в ы с у н у л голову, чтобы поправить девушку. Говорите лорду, сэр. И ваша милость, Отт р э н г наклонил голову с оранжевым султаном, с интересом рассматривая девушку. Помогите, ваша милость! Послушно повторила Анна. Нам нужно пройти ворота. Это может спасти Пархим. Лорд Векский благосклонно улыбнулся и посмотрел на приближающихся всадников. Офицер Нойман произнес он строгим голосом. Поручаю вам отправиться с королевским чародеем на северный берег и провести переговоры с местными властями. Докладывать по возвращении о результате миссии будете лично мне. Вам понятно? Вы будете представлять вашей группе лично меня, поэтому я присваиваю вам чин галупмана. Поспешите! с л у ш а ю с ь в а ш а милость! Энергично вытянулась Анна. Руки она не произвольно положила на бедра, словно офицер Вермахта. Рэнк кивнул и направил своего коня навстречу отряду Фюргарта. Свита, окружающая его, последовала за ним. Два отряда конные и п е ш и е воины, встретившись, перекрыли всю улицу. Лязнула сталь, раздались ругательства, лошади заржали, теснимые людьми и друг другом, возникла с у м я т и ц а Анна, Суток и Чарли поспешили к воротам. Оруженосец лорда полицмейстера в побитых доспехах дал знак властно п о д н м а я руку в крае, г и перед ними открыли южные ворота. На северных воротах стояли городские дружинники пархима. Это уже была другая смена караула, но Анну дежурный офицер, конечно, знал, и дополнительных вопросов не возникло. По поручению лорда Векского, только и сказала она, изображая рукой и улыбкой отношение к новому званию полицмейстера. Офицер однако не поддержал этого тона. На его груди поблескивала серебряная голова быка с короной и оленьими р о ж к а м и знак рыцаря Северного берега. На шлюзовой площади они сразу свернули в узкий боковой переулок, который вел вдоль Эльде на Визингруд. н Идти к дому Франца на Дамервек н а п р я м и к они не решились. Не было уверенности в том, что Ренку удастся остановить Фюргарта. Все зависело от причины, по которой чародей разыскивал Эльгер, и от наглости нового лорда. Вы ничего не делали? спросила Анна, поворачиваясь к своим спутникам. Ты о чем? спросил Чарли. Ну вы же чародей и волшебники не узнаю от Таренко. Что это он так расхрабрился? Неужели вместе с титулом передается и отвага? Чарли пожал плечами, Суток отрицательно помотал головой. Я думала, он нас сдаст, не станет с ф ю р г а р д о м связываться, они же его облагодетельствовали. Ух, я даже не помню, что я там ему наговорила. К дому Франца они подошли с заднего двора. п а р е н е к возился со своим мопедом. Хельга, нахохлившись, засунув руки в карманы куртки, сидела на крыльце. Увидев Чарли, она торопливо натянула капюшон на голову. Думаю, это плохая идея тащить девчонку с собой. сказал им Франц вместо приветствия. Он закатил байк назад в гараж и закрыл ворота на замок. Хелли, н а с у п и в ш и с ь молчала. В прошлый раз мы ее не взяли, и что вышло? Все равно у в я з а л а с ь примирительно сказал Чарли. Он был рад им обоим, и Хелли, и Францу, хотя ему было и совестно, что он опять впутывает их в передряги, но ведь это Суток предложил и позвал их, а он что? Он не против. Франц? Привычно изображая шпана, обошел вокруг Анны. Взгляд его отметил нашивки на форме, кабуру и меч, с в о р о н о ы м на рукоятке. Ты офицер? – спросил он требовательно. Идешь с нами? Откуда ты? У тебя там что? Вальтер, девяносто девятый. Покажи. Наглый мальчик! – констатировала Анна и повернулась к чародею. Может, их не брать? Зачем нам связываться с детьми? Сами разберемся. Это кого не брать? Франц остановился перед ней. Ты откуда такая взялась? Это мы еще посмотрим, кто кого не возьмет. Ну и компания собралась, сказал голован. Она шалела, уставилась на пса. Э -э -э, люди, добавил он. Что? Чего это ты о т а р о п е л а спросил ехидно Франц. Вот так здесь у нас. Думаешь, все просто? А то пришла, этих возьмем, этих не возьмем. У нас еще и пистолеты у самих найдутся. Франц остановил его Чарли. А что она? Детей нашла тоже. Анна не могла отвести взгляд от э р г а х а и не обращала на наскоки мальчишки никакого внимания. Нужно идти, сказал Суток, пока Фюргард не прискакал. Нет, сейчас времени с ним разбираться. Знаю я, он будет королевство требовать. Я обещал ему помочь в возрождении Элендорта, если он не будет мне мешать в поисках Чарли. На д а м е р в е к они не стали выходить, вернулись через дальнюю калитку на Визингруд, н прошли ее и в конце повернули к реке. Берег здесь был пологий, поросший высокой травой и камышом. Когда в городе закрывали шлюз, все это пространство до самых домов заливалось водой, да и сейчас было немного топко, черная грязь чавкала под кроссовками, но зато путники мгновенно растворились в рыжем камыше. Ты чего под капюшон спряталась? – спросила Анна девочку за спиной у Чарли. Я тебя толком и не рассмотрела. Ты же Хэли, да? Я голову не успела помыть, – ответила Таня громко. Изыркнула из-под капюшона на девушку. А вы подруга Сутока? Я здесь глаза и рука лорда в е к с к о г о ответила Анна. Такие дела. О чем я потом буду докладывать этому лорду? Да и остальным, а говорящие собаки, просто крышу сносит. А ты как? Видела его раньше? Проклятие! Все как в сказке. Эрг, он не собака. Киноид. Они живут здесь. Но ты не бойся, он хороший. Ну-ну, постараюсь свыкнуться. А зачем ты идешь? Кто твои родители? Они же с ума будут сходить. В городе чего только не происходит. Никто даже не заметит, сказала девочка. Отец все время на работе, у него теперь всегда врал. Его имя Ханс Рор. Хм. Подожди, Ханс Рор. Это же он глава инженерной службы? Я только сегодня слышала о нем. Интересно. И почему никто не заметит? А твоя мама где? Она была не в городе, когда все это случилось. Я теперь всегда одна дома. Ох, чувствую, нагорит мне за вас всех, сказала Анна. Чарли шел впереди сразу за королевским чародеем. Он прислушивался к себе. В руке у него был посох, но ничего того, что было раньше, не происходило. Он ничего не чувствовал. сухое с к р ю ч е н н о е временем дерево простая коряга в прошлый раз когда он вернулся домой из-за э л ь д е он сразу спрятал посох закопал его в вещах в в углу палатки может быть теперь посох мстит ему а может сила покинула его руки тогда в лесу он чувствовал себе столько мощи энергия была в нем и вокруг ее можно было брать и делать с ней что угодно но это совсем разное дело использовать силу в волшебном лесу и делать это в обычном человеческом городе в пархиме он не решился несмотря на то что его самым горячим желанием было увидеть родителей узнать где они теперь может быть он страшился неудачи фиаско ведь он мог узнать о родителях что-то страшное поэтому он не трогал посоха проще остаться обычным мальчишкой все равно люди так смотрели на него Никто не хотел ставить палатку поблизости от них. Шептали за спиной. Испуганно. Даже эти женщины, которых они спасли, они приходили потом, благодарили, приносили еду, сладости, газировку, но никто не предложил пожить у них, хотя видели, что у них маленькая олени. Его боялись. Он видел это. Не понимали и поэтому боялись. Они решили, что он колдун и может навредить любому, если рассердится. Вот и держались подальше. даже Сюзана, н подруга Франца, он приводил ее, она тоже теперь смотрела на него по-другому, без этих смешливых и с к о р о к в глазах и поспешила уйти при первой же возможности. Разве это честно? Силы все равно больше не было. Однажды пришла старая женщина, она очень мучилась с руками, сказала, что у нее артрит, ее привела сестра, просила помочь. Он попробовал, держал старуху за руки. Ему показалось, что он почувствовал что-то неправильность в ее крови, там, где она рождается в глубине костей, но он не знал, что с этим делать, чем помочь. Попытался собрать силы и через руки закачать в нее. Женщина сказала, что ей стало лучше, поблагодарила, но ему кажется, он ничего не сделал, не помог. Сила покинула его, потому что он ее стал стыдиться или потому, что он теперь жил в обычном человеческом городе. Тогда может быть сила еще вернется к нему в лесу. Суток шел впереди. Он несколько раз оборачивался, внимательно смотрел на Чарли, удерживая стебли камыша своим посохом. Мальчик хотел заговорить с ним, но не решался. Если он чародей, разве он сам не чувствует, что Чарли испортился, потерял силу? Дома кончились. Слева в стороне они услышали звук работающего бульдозера. Там строили стену. На краю березовой рощицы горел костер. По пригорку проехал конный разъезд, и путники еще ближе прижались к реке, глубже в камыш. Их не увидели. Они прошли еще, пока стена леса не приблизилась к Эльде. Здесь Суток вывел отряд из камыша к особо приметной елке. Дерево было сильно наклонено и походило на живой шлагбаум. Оно нависало над каменным столбом, нижние ветви шатром закрывали тропинку, уходившую от реки в лес. На белом камне были вырезаны какие-то знаки, но они п о р о с л и серым лишайником. Были неясно видны только две и з о г н у в ш и е с я змеи, выползающие в разные стороны от пятилистного цветка. Все остановились. Франц, воспользовавшись минуткой, сбросил с плечи рюкзак и регулировал ремни. Чарли р а с с е я н н избивал шляпки с розовых сыроежек. К нему подошла офицер, тронула его за плечо. Слушай, может ты знаешь, мы с тобой оба из Шверина. Я хотела спросить тебя, куда он мог попасть в этом мире. Мальчик взглянул на нее и расстроенно отвернулся. Нет, ничего не знаешь. Девушка не отступалась. Хотя бы очень это далеко. Ты же что-то пытался сделать, узнать. Чарли помотал головой. Он так жалел, что не попробовал определить местоположение родителей, когда у него была сила. Сюзаны н же это получилось. Что здесь написано? – спросила х е л и проводя рукой по неровной поверхности камня. «Земля короля Бариона», – ответил Суток. «Угри – это его герб». А как называется королевство? Здесь никогда не было королевства и не было такого короля Бариона. был пасынок короля Хлотаря, который очень хотел стать королем. Он сговорился с л е х и м и людьми, позвал своих сводных братьев на охоту и заманил их в смертельную ловушку. Их убили на ночном привале. самого младшего тоже звали Баррион. Ему было только десять лет. Сказание говорит, что жертвы не оказали сопротивления, не хотели проливать кровь. Они просили милости у своего брата. но он их не пощадил. Потом Барион долго воевал с королем х л о т а е р е м и мужем своей сестры Луидпольдом. Королевство Элендорт многие годы было в огне между усобицей. Люди прозвали его Барионом о к а я н н ы м А как тогда здесь мог появиться этот столб? – спросил Франц. Чародей пожал плечами. В конце концов, после смерти короля х л о т е р я Его наследник король Луидпольд изгнал Бариона Каянного за Эльду в Черный лес и захватил Капертаум. В его руки попали дети Бариона. Они были убиты в своей с п а л ь н е вместе с матерью и няньками. Этот межевой столб, наверное, последняя попытка Бариона остаться в истории королем. Луидпольда с тех пор не стали называть о Каянным. спросила Анна. Нет, он известен в истории как Луид Полт ь прекрасноволосый. с е р е б р е н и к и времен его правления до сих пор ходят по рукам. Прелестно, сказала Анна. Такие все м и л а ш к и я так понимаю, все они были из Фюргартов. Спасибо за познавательную историю. п р и в а л окончен. Веди нас, сказочник, в свой сказочный лес. А где же Голован? спросил Франц, озираясь. Он же был здесь. А Голован это...» – это, уточнила Анна. Он говорит об Эргхе, ответил Суток. Он не пойдет с нами. Его семья призвала его. Они уходят на юг. Боюсь, Голованы больше не будут участвовать в наших делах. Эргх был очепятцем. Он всегда слишком интересовался людьми. Он даже не попрощался, просто ушел и все. Возмутился Франц. Чарли нахмурился. Он вспомнил, что в походе за пленниками Голован так же, когда счел нужным, просто исчез в один момент, никого не предупредив. Суток отвел посохом в сторону тяжелую еловую ветвь. Она так и осталась в этом положении, пока путники проходили под медовыми гирьками шишек. Последним мимо древнего обелиска прошел Чарли. Он хотел идти позади всех, чтобы никто не смотрел на него и ни о чем не спрашивал. Вокруг пошел уже знакомый темный лес, почти лишенный всякого подлеска. Голоса его компаньонов стали звучать г л у ш е Средь белого дня наступили неясные лесные сумерки. Такие же сумеречные сомнения одолевали мальчика. Пусть он потерял силу, думал Чарли, это даже к лучшему. Он сможет жить дальше, как обычный мальчишка. Но что же будет, когда они доберутся до Дикорей? Лесные люди ждали волшебника. Они обязательно обнаружат это и откажутся с ним разговаривать. Чарли всех подведет. А если из-за него друзья окажутся и вовсе в смертельной опасности, нужно все же объясниться с чародеем, признаться ему, пока еще не слишком поздно. Они успеют вернуться в парк им до темноты, если повернут прямо сейчас. Он обогнал Франца и Хелли, которые опять переругивались между собой. Франц просто не мог долго идти ничем не занятый, а девочка была удобной мишенью. Она отвечала ему изредка и неохотно. Догнал полицейскую, которая шла за чародеем. Они разговаривали о чем-то, но идти рядом не позволяла ширина дорожки. Лес вплотную подступал с обеих сторон, и корни деревьев вздувались узлами вокруг тропинки. Год состоит из двенадцати месяцев. Объяснял суток Анне, солнце проходит свой цикл тоже за двенадцать лет. Вот прошел муравиный год, сейчас стоит червонный год, он скоро закончится, осталось два месяца. За ним будет лепый, это тоже летний год. Лето еще долго не уйдет, будет тепло. Ничего не понимаю, сказала Анна. Получается, что у вас год длиннее в двенадцать раз? Как это может быть? Если бы я была физиком или астрономом, я бы с ума сошла. После воссоединения год станет длиннее. Теперь будет тринадцать месяцев и тринадцать лет в цикле, как в глубокой древности, добавил Суток, если верить сказаниям. Чарли шел некоторое время за ними, думая, как начать разговор. Суток сам обратился к нему: Нам нужно поговорить. спросил он. Чарли виновато кивнул, и они оба отступили в сторону, пропуская всех вперед. Сначала Франц, потом Хэли внимательно посмотрели на мальчика, и он поспешил отвести глаза. Как он будет со всеми объясняться? Чарли остановился, глянул на удаляющихся спутников. Ну, говори, подбодрил его Суток. Что тебя мучает? А ты ничего не видишь? Ну, во мне ничего не изменилось? Я не могу в тебя заглянуть. Ты намного сильнее меня, ответил чародей. Ты полностью закрыт, как крепостная стена, твердыня. В том-то и дело, что я ничего не чувствую. Я лишился своей силы, сказал Чарли. Похоже, что ты зря меня ведешь. Я стал обычным мальчишкой. Суток недоверчиво смотрел на него. Но так не бывает, сказал он. Это как родиться. Произошла твоя инициация, и прежним ты быть уже не можешь. Если я и родился, тогда, может, я и умер, как волшебник. Чарли, ты не представляешь, как тебе непросто будет, когда придет твоя пора умирать. Но это после. В свое время ты узнаешь эту сторону твоей новой жизни. Тогда почему я больше ничего не могу? – спросил мальчик, подняв о т ч а я н е и ж е з л Теперь это просто бесполезная палка. ее можно только отбиваться от собак, если бы они не боялись подходить ко мне. Всё в тебе, посох – это только удобное орудие. Дело не в нём. Если ты сам прячешь от себя свою силу, я не знаю, как помочь тебе, – сказал Суток. Только я уверен, что сила заявит о себе. Ты не удержишь ее, прежним ты не будешь. Ты уверен? А что же сейчас делать? Что будет, если меня не примут, Беритеи? Да, странные дела. Шел слепой лесом, палку потерял, сказал непонятно чудаки и замолчал. Чарли недоуменно ждал объяснения, но Суток больше ничего не добавил. А ты не расскажешь, это пророчество, ну про великого волшебника? Хорошо, я расскажу его так, как услышал его сам на в д о в ь и х островах. По преданию, оно принадлежит великому волшебнику Клорину. Он погиб или исчез в последней войне с у р у к т а я м и войне четырех королей. Клорин предсказал скорое окончание войны и победу людей. Он предрек, что люди будут тысячелетиями мирно жить на землях восточного предела. Нужно будет только надежно охранять перевал Чейн Туган. Для этого позже людьми там была построена крепость и создан орден закрытых ворот. Но спустя тысячелетия на востоке за драконьим хребтом... Черный Властелин накопит силы и предпримет решительную попытку вновь покорить восточный предел. Черный Властелин? спросил Чарли. Кто это? Это давняя история, старое противостояние в нашем мире сил добра и зла, ответил Суток. Некогда Черный Властелин служил божественному замыслу, был могущественным существом. Мы их называем Майрами. Тогда его имя было Кипаги, что значит б л и с т а т е л ь н ы й Он был самым сильным, самым умелым среди остальных майр. Ему было дано много власти. Власть оказалась слишком с л а д к а для него, и в этом нет ничего нового. Майр а Кипаги забыл, что она была дана ему для исполнения главного замысла. Случилось так, что главный помощник Демиурга Адуи поднял мятеж против своего создателя и против его планов. Кипаги примкнул к нему и стал его первым последователем. Он хотел еще больше власти, но оставался преданным слугой Адуи, пока тот правил в нашем мире. Адуи хотел уничтожить все творения Демиурга. разрушить материальный мир и совратить мир духов. Адуи ненавидел многообразие э н е р г и и и бесконечность возможных сущностей. В этом было зерно его ненависти, его неистовых страстей. Когда Адуи был разбит и заточен в присподней, е Кипаги бежал и со временем стал черным властелином. Уруктай, который служит ему, н а з ы в а ю т его м к а р и м у р Это значит щедрый властелин. Его называют разными именами, но всегда властелином. Власть – главное его свойство и потребность. В этом он даже расходился со своим хозяином. Ему нужно было кем-то править своими верными созданиями. но не в силах творить, он делал себе слуг коверкая уже существующей расы. Он всегда хотел покорять и властвовать, но для этого тоже уничтожал. Как Адуи, война с Кипаги длилась многие тысячи лет. Какое это все имеет отношение ко мне? Протянул к нему руки Чарли. Я простой мальчик. Я учился в школе и интересовался историей. Не такой. Не знаю. к о т о р ы я не может поместиться в голове обычной человеческой истории войны королевств династий крестьянские восстания герои великие авантюристы сам ты не п р и м е р я л на себя такую роль быть главным действующим лицом пророчество гласит что последняя война произойдет когда мир воссоединится восточный предел долгие времена был без своего покровителя без Майры перед своим исчезновением Клори н обещал, что среди новых людей появится великий волшебник мальчик. Он унаследует часть его силы. Ты рожден астрандиром, Чарли. Это как отражение Майры в человеке. Астрандир человек, выступающий в роли Майры, его проекция в человека, посредник Майра. Помощник создателя, высшее существо, способное иметь материальное тело, вместе с телом становится уязвимым. Чья-то проекция, сказал мальчик и в отчаянии положил руки на голову. Суток дотронулся до его плеча. Вот ты сразу понял. Это тяжелая н о ш а Я благодарен судьбе, что она досталась не мне, но ты не вправе ее отвергнуть. Восточный предел. Погибнет без твоей помощи, близится час испытаний. Я смогу? Ты должен. У ч е р н о г о властелина будут приспешники среди людей и среди чародеев. Его гордая музыка привлечет и развратит многих. Это грандиозный вызов. Но начать большой путь нужно с маленького шага, с поиска союзников, с разговора с беритеями. Ну что, пошли? Будем догонять наших товарищей. Суток откинул капюшон и поднял голову к полоске неба, н е и з а с л о н ё н н о й верхушками деревьев. Чарли тоже посмотрел вверх. Край ш и к у с к о г о облака с одной стороны окрасился в нежно-розовый цвет. Они поспешили по тропинке. Суток пропустил Чарли вперед, и мальчик сразу почувствовал себя в большей безопасности, обнаружив, что лишился силы, он утратил и часть уверенности в себе. Когда они нагнали приятелей, те остановились возле небольшого ручья, пересекающего путь. Франц скинул со спины рюкзак, встал одной ногой на валун в воде и набирал в пластиковые бутылочки воду. Хельга принимала их у него и складывала на траву. Анна была уже на другом берегу. Она сидела на поваленном дереве, положив меч к себе на колени. В р у к е у нее был маленький точильный камень. Она осторожно водила им по кромке полированного клинка. Из-за деревьев за спиной девушки подкрадывался низкий туман. Все же вернулись. Я думала, что вы исчезнете в лесу следом за э р к х о м сказала она. Мы отстали только на несколько минут, сказал Чарли. Да что ты? Мы уже полчаса гадаем. Что же нам теперь предпринять? сказала Анна. Здесь ждать или назад идти, вас разыскивать, кудесники? В самом деле? спросил Суток. Чародей настороженно осмотрелся по сторонам и даже обернулся назад на тропинку, которая привела их сюда. Хотя он больше ничего не добавил, Чарли видел, что суток озадачен. Путники между тем стали перебираться по камням на другую сторону. За ручьем тропа скоро расширилась достаточно, чтобы путешественники могли идти по ней рядом друг с другом, а не длинной вереницей. Земля под ногами стала плотнее и была посыпана битым кирпичом. Это опять не вязалось со словами чародея. Чарли поглядывал на него и видел, что Суток недоумевает, как будто не узнает местность. Впереди начинался пологий взгорок. По краям дорожки деревья росли уже не так часто, или это туман и наступающий сумрак все изменили вокруг, спрятали лес. Вдруг из седой пелены наметился и выплыл пузатый белый столб, рядом второй. Распахнутые чугунные ворота. За ними в сумраке виднелась целая череда таких же высоких каменных столбов. Столбы держали высокую кованую решетку. Каждая пика забора и ворот была как п о л н о ц е н н о е копье в о и н а Путники остановились. Это ограда. Ее строили люди. Смотрите, там виднеется какой-то дом. Ты же говорил, что б е р е т е й не строит городов, сказал Чарли. Он старался, чтобы его слова не прозвучали как упрек. Суток сделал несколько шагов вперед, дотронулся до толстого столба, обернулся на спутников. Не понимаю, я ничего не знаю про это место. Мы заблудились? – спросила Анна. Я думал, что иду по прежней дороге, – сказал Суток. Когда мы возвращались с а е р х о м этого всего не было. Еще на ручье мне показалось. что эта страна выглядит незнакомой, голос у него звучал виновато, но я не был уверен. Это же целый замок, сказала Хельга. Видите, башни по углам, кажется, там наверху светится окошко. Он стал ближе. Как это может быть? Это просто туман отступает, начинается дождь, сказал Франц. Здесь что-то не ладно, сказал Чарли. Ты не чувствуешь? н е должно быть здесь замка, согласился Суток. Мы все промокнем. Может, нам все-таки зайти? Негромко произнесла Хельга. И скоро будет ночь. Куда мы сейчас пойдем? Чарли вопросительно смотрел на ч у р о д е я Я предпочел бы провести ночь в сухом месте, сказал сердито Франц. Я вижу, что ты сам не знаешь, как обстоят дела на этом берегу. Незачем мокнуть в лесу. Стоит попробовать напроситься на начлег, сказала Анна и, не дожидаясь ответа, пошла по дорожке к дому. За ней двинулись дети и Суток с непонятным выражением на лице. Они подошли к стене, выложенной из светлого камня. Вьющиеся растения оплетали весь фасад здания, местами цеплялись за карнизы и взбирались на крышу. Темные окна первого этажа были приподняты высоко над землей и в них нельзя было заглянуть. Хельга ошиблась. ни в здании, ни в угловых башнях не светилось ни одного окошка. Дом спал. Путники стояли возле двери. Сделано на совесть. Дубовые доски с частыми ромбиками кованных заклепок. Нечего было и думать взломать такую дверь даже до п о р о м А холодное оружие в виде меча имелось только у Анны. Франц шагнул в нишу в стене, защищающую дверь от непогоды. Руки его шарили вокруг двери в поисках чего-то. Есть, нашел, сказал он и дернул за невидимую в сумерках ручку. Где-то в глубине здания прозвучал сдвоенный голос колокола. Путники з а т а и л и д ы х а н и е они ждали шагов, голосов, зажженные свечи в окне. Ответом была гробовая тишина. Они переглянулись. Франц дернул за ручку еще и еще. Колокол гулко отозвался чередой ударов и затих. От этих звуков у Чарли пробежал мороз по коже. Наверное, дом покинут, не смело предположила Хельга. Ну что будем делать? спросила Анна. Она подошла к двери и провела рукой по доскам. Солидная дверь. Может попробовать через окно? Где-нибудь обязательно должна найти с ь лестница. Офицер положила руку на круглую ручку и та вдруг с легким щелчком повернулась. Тяжелая дверь беззвучно приоткрылась. Не заперта. воскликнула девушка. Она посмотрела на спутников и осторожно заглянула в образовавшийся проем. Но что там? спросил Франц. Анна с треском открыла клапан на жилете и з в л е к л а фонарик и направила его в дверь. Потом решительно навалилась на нее плечом. Дверь распахнулась. По каменным плитам они осторожно вошли в высокий холл. Франц тоже включил свой фонарик. Два луча забегали по потолку и стенам, выхватывая из темноты гобелены, скудную мебель и крутую деревянную лестницу, ведущую вверх. Слева в стене был проход. За ним через несколько ступеней чернел з е в большой комнаты. В центре ее висела тяжелая хрустальная люстра. На латунных розетках пылились оплывшие желтые свечи. Напротив окон, бросающих призрачные пятна лунного света на ковер, мраморный камин. Есть кто-нибудь? произнесла Анна. в о с к л а с у неё не получился. За неё это сделал Франц. Он закричал во всю силу: "Кто-нибудь! Хозяева! Не кричи, пожалуйста!" попросила Хельга. Она стояла на входе в гостиную, обхватив себя руками. Чарли увидел возле камина дровницу, заполненную до верха поленями. О чем тут можно было еще думать? уже очень скоро в топке загудело оранжевое тугое пламя. Они зажгли все свечи, которые нашли в комнате. Хелли и Ан находили по гулкому пространству гостиной и везде оставляли плошки с веселыми огоньками. В другом конце комнаты на длинном столе нашелся даже канделябр на двенадцать свечей. Его тоже зажгли. н е ж а л е я и оранжевое пламя осветило буфет, ряд грубых стульев под окнами и всю столовую. К камину подтащили продавленные кресла и путники с большим удовольствием разместились в них. Франц устроился на полу, навалив на ковер диванных подушек. Он раздал всем шоколадные батончики и в рюкзаке у парнишки нашелся небольшой походный котелок, чтобы вскипятить воду. Только Суток отказался от угощения. Пока пархемцы обустраивались, чародей ходил по комнате, заглядывал во все шкафчики и комоды, долго стоял возле почерневшей картины. Потом ушел из гостиной. Слышан был скрип ступенек, когда он поднимался наверх со свечой в руке. Вернулся он оттуда так же тихо, как и ушел. Анна подсела к нему и стала негромко о чем-то спрашивать, но Чарли не хотел прислушиваться к разговору. Пусть взрослые побеспокоятся за них. Спустя некоторое время волна тепла заставила его отодвинуть свое кресло подальше от камина. Хельга т а к и осталась возле огня. Франц уже спал на полу, голову он накрыл курткой. Почувствовав, что проваливается в сон, Чарли потушил свечи на канделябре, ушел в глубину комнаты и забрался с ногами на кушетку у стены. Он стремительно проскользнул в темную яму глубокого сна. Лодка деревянная, большая, весельная, но ну, это не важно. И какой-то залив, море, зима, сыпет снег. мелкий, как кокосовая стружка, и вода вокруг лодки готова вот-вот замерзнуть. На поверхности кое-где уже белые снежные пятна. Чарли приподнял голову, он узнал голос Анны. Она сидела возле камина вместе с чародеем. Пламя отбрасывало на потолок красное зарево. Ну, а дальше? спросил Суток. И по воде побежать нельзя, можно только полететь. Летишь? Почему-то знаю, что если решусь, полечу. Суматошно, не ровно. Белой бабочкой к а п у с т н и ц е й над замерзающим морем. Она не громко засмеялась. Еще знаешь, что рядом, будто чувствую, стоят двое маленьких детишек. И они будто мои. Ну вот. Но когда решаюсь и бросаюсь за борт, чтобы полететь, сразу просыпаюсь. Смешно? Ты хочешь, чтобы я растолковал тебе твой сон? Прозвучал голос чародея. Просто я хочу понять, как это может быть во мне, если я не настоящая? Откуда это взялось? Этот повторяющийся сон тоже кто-то придумал и вложил в меня? Зачем? Я не говорил, что мы не настоящие. Ну, придуманные. Я говорил, созданные. В том смысле, как создают персонажей, но это не значит, что мы марионетки и у нас нет ничего своего. Мы всю жизнь движемся от себя к себе, понимаешь? Нам дали для этого жизнь и право выбора, сказал Суток. А дальше мы сами. И создатель нас уважает такими, кто мы есть, и не вмешивается, если, конечно, сам отчаянно не попросишь. И то никогда не знаешь, может совсем не вмешивается, так что сами сами и поэтому сами за все отвечаем, за все свои действия полновесной монетой. Я н е п р и д у м а н н а я повторила Анна, упрямо цепляясь за это слово. Иди к черту! Чародей пожал плечами и поворошил угли, оглянулся. Проснулись? спросил он громко. Чарли сел и посмотрел на Франца. Тот перекатился на живот и запустил руку под диванную подушку. х е л и выскользнула из своего кресла, потянулась со сна, раскидывая руки. Кто придуманный? спросил Франц хриплым голосом. Все, развела руками Анна. Он говорит, что мы все только персонажи и идем по нашему пути, влекомые одним большим замыслом некоего творца. Неважно. сказал хмуро Чарли. Слова чародея вызвали у него непонятное раздражение. Нужно вставать. Все равно никто уже не спит. На дворе глубокая ночь, сказал Суток. Я не стал бы без надобности выходить в это время. Ай! вскрикнула коротко Хельга. Она стояла возле камина и удивленно смотрела на свою поднятую руку. На кончиках ее пальцев появилась кровь. Ярко алые капли полетели на угли, поддернутые пеплом. Раздалось слабое шипение, и в воздух потянулась тонкая струйка дыма. Как ты порезалась? – спросил Чарли. Он уже был рядом с девочкой и осторожно взял ее за кисть. Я не знаю. Я только хотела посмотреть на эту безделушку. Она указала на корзинку на каминной полке. В ней л е ж а л о несколько пестрых в е щ и ц похожих на п т и ч ь и яйца. Она впилась мне в пальцы. Это высохшие головки горенцвета, сказал Суток, исследуя в корзинку. Семена, не трогайте их. Чарли опять увидел это непонятное выражение на его лице и вдруг понял, что это обыкновенный страх. Чародей чего-то боится. Где-то внизу под досками пола раздался непонятный звук, словно дом тоскливо вздохнул. Что это? Франц вскочил с пола на ноги, в руке у него чернел пистолет. Это наверху? спросила Анна у ч а р о д е я Ты все комнаты проверил? Да нет же, сказал Чарли. Это внизу, в подвале. Неужели вы не слышали? Что за игры, уроды! произнес Франц, но угроза прозвучала неубедительно. Анна осторожно положила руку на его кисть, заставив опустить оружие. Нужно бежать из дома, прошептала Хэли. Пальцы она обернула бумажным платком, и он быстро пропитался кровью. Сейчас не лучшее время. Оставайтесь здесь, сказал Суток. Я схожу вниз, если что-то будет, если я не справлюсь, тогда бегите тем путем, как мы сюда пришли. Все смотрели, как он ушел в столовую, открыл неприметную дверь и старательно прикрыл за собой. Только вы не уходите ни никуда. п р о и з н е с л а Хэли, оглядывая всех. Она скомкала промокшую от крови бумажку и швырнула ее в огонь. Чарли сделал упреждающее движение. Он почему-то знал, что нельзя было бросать кровь в огонь, но было поздно. Платок вспыхнул, и тут же в холле раздался негромкий стук в дверь. "Мамочка", сказала Хэли, прижимаясь спиной к креслу Чарли. Анна в несколько шагов оказалась возле стены. Она бесшумно вскочила на с т у л ь я с х в а т и в ш и с ь рукой за высокий п о д о к о н н и к встала ногами на их спинки и осторожно выглянула в окно. Один человек, сказала она, с лошадью. Не открывайте, пожалуйста, попросила х е л л и ф р а н ц бросил на нее взгляд и пошел в холл. Чарли двинулся за ним. Не открывайте, повторила х л л и Анна продолжала смотреть в окно. Стук раздался повторно. Откройте, добрые люди страннику. Прозвучал голос за дверью. Кто там? – спросил Франц. Он продолжал держать пистолет в руке. Чарли тоже стоял внизу возле двери, но не произносил ни слова. Он внимательно прислушивался. Я, Ингор, сын сквайра Грензеля Форхарда. Я направляюсь к лорду Бекишу. Окажите милость гостеприимства. Я заблудился и промок. Анна спрыгнула с окна и присоединилась к товарищам. Ты один, Ингор? Громко спросила она. Один? Франц решительно прошел к двери и повернул ручку. На пороге стоял юноша. Он кутался в плащ. За ним в темноте лошадь качала черной головой. Входи, чувак, сказал Франц и отступил в сторону. Он уже принял решение и не намерен был праздновать труса, как остальные. Юноша взглянул на мальчика с благодарностью и шагнул через порог. Немедленно с его промокшей одежды на к а м н е натекла целая лужица воды. Я заблудился, добрые господа. Не скажете, в чье поместье я попал? А как называется поместье лорда Бекеша? Вместо ответа спросил Франц. у р о ч и щ е Фляхен, ответил гость. А замок называется Гнездо тресогуски. Не пойму, где я свернул с дороги. Вчера вечером я видел с холма башни Капертаума. Капертаум? Удивилась Анна. Но ведь это с той стороны Эльде, на южном берегу. Я это точно знаю. А разве мы не на южном берегу? – спросил гость. Я, конечно, заблудился в этом тумане и конь мой вправду шел по какой-то воде, но я не мог пересечь Эльду и не заметить этого. Может, это мы заблудились и перешли реку? – спросила Хэли. Этот ручей! – фыркнул Франц. Что ты стоишь, парень, проходи! Что же ты, так и бросишь лошадь под дождем? – спросил Чарли. Если вы изволите мне помочь. сказал юноша, обводя всех глазами. Я набрался смелости и хотел поставить своего черныша в амбар, но не сумел отбросить защелку. Там нужно вдвоем. Пошли, приятель, сказала Анна. Я помогу тебе. Они произнесла Хельга, но они уже вышли под моросящий дождь. Дверь осталась приоткрытой. Было видно, что небо над парком начинало светлеть. Девочка с тревогой смотрела им вслед. Суток сказал же никуда не уходить. Нужно посильнее разжечь камин, бодро сказал Франц. Теперь он был в своей роли. Пацану нужно будет просушить одежду. Они вернулись в гостиную. Чарли посмотрел в сторону неприметной дверцы в конце комнаты. Что-то долго его нет, сказала х е л л и Почему он не возвращается? А еще Суток сказал, что здесь нет людей, напомнил ехидно Франц, подкидывая поленья в угли. Чарли ничего не ответил. Может здесь много чего есть, о чем он не догадывается? В холле послышались шаги. На ступеньках гостиной показался юноша, и за ним Анна. Она прикрывала нижнюю часть лица рукой и з а к а ш л я л а с ь Парень, давай сюда плащ, куртку, шляпу, сказал Франц. Он принялся развешивать их на крюки возле огня. От одежды сразу пошел пар. Гостю дали плед и усадили в кресло поближе к огню. Чарли налил ему чая. Спасибо вам, сказал юноша, сжимая кружку в ладонях. Я думал, что сгину в этом лесу, так славно, что я разглядел ваш огонек в сумраке. Но ну, теперь, парень, расскажи, что ты делаешь здесь один и куда направляешься? Сказал Франц, усаживаясь в кресло напротив. Чарли и Хельга уселись на подушке, а Анна заняла место чародея. Все приготовились слушать. Как я уже сказал, милостивые господа, я Ингор. Единственный сын своего отца, вольного всадника Форхарда. Я направлялся во владения лорда Бекиша. Мне недавно исполнилось семнадцать лет. По совету моего отца я хотел предложить свои услуги лорду в качестве помощника синешали. Видите ли, лорд приходится нам дальним родственником. Вот у меня здесь рекомендательное письмо. Он на несколько мгновений показал на груди краешек конверта, запечатанного сургучом. Франц снисходительно махнул ему рукой. Должен сказать, что кроме поиска своей стези есть другая причина, почему я так стремлюсь попасть в услужение лорду. Щуки юноши зарделись. Два года назад я гостил у их соседей, тоже наших родственников, и случайно познакомился с дочкой лорда Бекеша, прекрасной Авророй. Понятно, сказал Франц. Значит, работа тебе по боку. Ты решил быть поближе к своей девчонке. Дело в том, что у лорда Бекеша непростой нрав. И это так понятно. Вы не знаете эту историю. Она печальна и поучительна. У него было два сына. Когда старший вошел в пору, он хотел избрать воинский путь. Отец отказался отправить сына в Капертаум. Лорд Бекиш не хотел, чтобы его дети служили королям Элендорта. Он презирает воинство и рыцарство, считает их прожигателями жизни и бездельниками. Сын его все же вопреки отцовской воли покинул гнездо т р и с о г у с к и Лорд лишил его наследства, и гость понизил голос. Проклял его. Та же история повторилась позже с младшим сыном. Да, суровый дядька, сказал Франц. Они бы сошлись с моим стариком, если бы он не попал в каталажку. Но посудите сами, сказал глухо Ингор, погружаясь в одеяло и пряча в него зевок. р а з в е ч а д ы не должны выполнять родительскую волю. Теперь у него красавица дочь, и она входит в девичью пару. Конечно, отец не может позволить ей тоже начать своевольничать. Чем это кончится? Она уедет за спиной бродячего рыцаря. Анна наклонилась в кресле и начала надсадно кашлять. Что-то выпало у нее из одежды, судорожно с ж а л а с ь на вытертом ковре. Она согнулась, сделала быстрое движение рукой и предмет исчез в накидке. Чарли решил, что отблески пламени обманули его зрение. Все знают, природа женская неустойчива к пороку, продолжил юноша. Он не отводил в з г л я д а от Хелли. Девица не сможет сама избежать соблазна и готова соблазнять сама. з а т о ч е н и е надежное средство, чтобы передать созревающий плод в руки достойного мужа. н и хрен а себе з а я в а презрительно сказала Хельга. Она в раздражении сорвала салфетку с пальцев и подняла их вверх. Кровь все не останавливалась. Ингор потянулся к девочке и с к р е с л а всем телом. Сто он опять прокатился по дому, что-то глухо толкнулось в пол. Мамочка! – вскрикнула Хэли. Она сидела на коленях, руки ее вцепились в подушку. Отец был прав, – сказал гость. Лицо его скрылось в складках пледа. Он оседал все ниже в своем кресле. Меня следовало запереть. Вы не вообразите. Какие фантазии девица может согревать в своем сердце? Отец всегда знал, какая чернота прячется в самой его середине. Только он умел исправить меня. Согнутая рука вывалилась из его пледа на пол. Оголившийся локоть согнулся под неестественным углом на пол. Со стуком упала кисть воскового цвета, и узловатые пальцы шевелились по ковру. Хельга завизжала и стала отпихивать от себя желтую руку ногами. Она запуталась в подушках и не могла никак подняться. Франц перекатился на бок и пытался достать что-то из под одежды. Чарли отторопел. Ударом распахнулась дверь, ведущая в подвал. В проеме стоял Суток. С его плеч розовыми плетями свисали какие-то длинные, подрагивающие обрывки. Чародей угрожающе поднял жезл. Да, Хели. У тебя тоже внутри сердца прячется черное. Я чувствую это по запаху твоей крови. Из складок ткани поднялось круглое безносое лицо. Брось свой посох, Келдун. Это не твое время. Это время Авроры. Она опять надсадно з а к а ш л я л а с ь в кресле. На полу непонятно дрогнуло нечто круглое, бледное, слепо крутанулось червем. Анна! воскликнул Чарли, опуская руку на ее содрогающуюся спину. Что-то снизу упруго хлеснуло его по ноге, заструилась вверх п о л о д ы ш к е Мальчик вскрикнул. Отойди, Чарли! крикнул Суток. Это не Анна! Круглое лицо поднималось над фигурой в кресле. Вывалилась вторая рука. Из пледа показался морщинистый мешок белого живота. Открылся без губы рот. навис над барахтающейся на полу девочкой. Дай а в р о р е немного своей горячей крови, Хелли. Это твое истинное имя. Чудовище открыло беззубые розовые десны. То, что было Анной, упала на ковер, закопошилась под одеждой и начала дергаясь вытягиваться в сторону прижавшегося к стенке Чарли. Это вывело мальчика из ступора. Он не глядя ткнул посохом в мерзкого червя, схватил одеревеневшую хельгу за руку и п о т а щ и л в сторону от раздувающегося в кресле монстра. Бегите! закричал Суток. Вся на улицу! Бегите за ограду! Он толкнул в плечо Франца, поднял посох и выкрикнул заклинание. Только волна воздуха прошла по гостиной. Чудовище мерзко захохотало. Оно продолжало разрастаться в кресле. Бледный живот п у з ы р е м перекатился на пол. Нет, колдун, время Авроры. Дети выскочили из замка. Чарли крепко держал Хельгу за руку. Но она звала меня, сказала девочка, пытаясь вырвать руку. Она н а з в а л а мое имя. Я не должна бежать. Франц, не задумываясь, ударил ее открытой ладонью по щеке. Чарли яростно дернул за руку девочки, и они потащили ее по дорожке между двумя рядами жасминовых кустов. Небо было совсем светлое, утреннее. Отбежав, они увидели, что замок тонет в черной пелене. Они свернули вправо. Хелли теперь бежала сама впереди. Она замешкалась на развилке, обернулась на друзей и повернула влево, увлекаемая решительным Францем. Через несколько шагов они опять налетели на развилку. Это лабиринт! крикнул Чарли. Мы попали в лабиринт! Сзади раздался мерзкий вой. Что-то массивное продиралось на пролом сквозь высокие кусты. Беглецы на мгновение замерли и опять бросились бежать. Поворачиваем только в одну сторону! крикнул Чарли. Только вправо! На следующей развилке они повернули вправо, потом еще раз вправо и вправо. Вдруг стена кустов оборвалась. И ребята выскочили на открытое пространство на пологи берег реки. Удивленные, они остановились, озираясь вокруг. б е г л е ц ы словно вывалились в другой мир. На п л ё с е по камням шумела река. Цветущая черемуха почти скрыла замок. С берега виден был только запущенный парк и стена леса за ним. Над водой тоже клубился туман, но здесь было не его царство. Река разрывала туман в клочья, его власть осталась за спиной. Вдруг оказалось, что солнце уже висит в небе очень высоко. Чарли прикрыл глаза от яркого света рукой. Это Эльде, сказал он. Мы можем побежать вдоль реки, тогда о н о не доберется до нас. А как же Анна? Суток? – спросил Франц. Смотрите, кто это на той стороне! – вскрикнула х е л л и На южном берегу вдоль воды была только узкая каменистая полоска ровной суши. Дальше поднимался высокий берег и переходил в крутой холм. Весь он порос деревьями с багровой листвой. На линии бечевника темнела женская фигурка. Она держала за уздечку лошадь светлой масти и вглядывалась в сторону путников. За спиной в лабиринте кустов прозвучал низкий рокот. Совсем рядом кто-то невидимый з а в о р о ч и в а л с я в тающем тумане. Зашатались верхушки деревьев, а по воздуху полетел черемуховый снег. Франц и Хельга в одно мгновение выскочили на п л е с Чарли попятился за ними. п о с о х он держал перед собой, хотя и не чувствовал в себе никакой силы. Забежав в воду по колено, Франц развернулся лицом к опасности. В руке он держал пистолет. Хельга, не останавливаясь, бежала по размытой песчаной косе, перепрыгивая над протоками. Она уже была на середине реки. Дальше была открытая вода. Чарли повернул голову. следил, как девочка остановилась на самом краю, оглянулась на них. Прыгай, крикнул он, вкладывая в голос всю силу. Прыгай и плыви на тот берег. Оно гонится за тобой. Это Капертаум. Беги. Хельга поколебалась несколько мгновений и бросилась в воду. Раздался всплеск. Потом ее голова появилась над водой значительно ниже по течению. Ее стремительно уносило вниз. Чарли с тревогой смотрел на острые камни на повороте. Это была совсем не та Эльда, которую они знали. Бурная горная река. Хельгу несло по воде. Ее голова исчезала и опять появлялась на поверхности. Она тонет, понял Чарли. Ей не справиться. Это поняла и всадница, наблюдавшая с южного берега. Она вскочила в седло и заставила лошадь войти в воду. Вода поднялась вокруг груди, а потом вокруг шеи лошади. Всадница тоже была по пояс в воде. Лошадь испуганно мотала головой. Ее копыта безуспешно искали надежную опору. Камни на дне были словно живые. Вдруг лошадь поскользнулась и осела на передние ноги. Волна о к а т и л а и животное, и девушку с головой. с т р е м н и н а несла Хэли прямо на лошадь, но теперь самой спасительнице требовалась помощь. Чарли, закричал Франц. Обернись, Чарли! Мальчик обернулся. Чудовище выбралось из лабиринта. Его круглая голова высоко возвышалась над жасмином. Обтянутые желтой кожей руки помогали ногам тащить морщинистый мешок живота по песку. Пальцы впивались в траву. Хелли, закричало девичьим голосом чудовище. Обнажился мерзкий беззубый рот. вывалился с жабий язык. Чарли направил посох на монстра. Сейчас, приказал он себе. Прикрыл глаза и начал собирать в себе силы. Нужно сильно захотеть. Я великий волшебник. Я смогу. Посох молчал. Он оставался просто причудливо скрученной палкой. На! Получи уродина! крикнул Франц. Раздались выстрелы. Один за другим. Чарли не считал. Наверное, приятель р а з р я д и л всю о б о й м у Мальчик с надеждой посмотрел на монстра. Чудовище остановилось и протянуло палец к прорехе на животе. Что-то мерзкое вывалилось на песок. Толстые белые черви уползали в траву от солнца. <связь> Завопило чудовище высоким голосом и двинулось вперед. Теперь оно тянуло руку к ф р а н ц у Друзья стали п я т и т ь с я по воде от берега. Они не осмеливались повернуться к монстру спиной. Аврора! Раздался зов позади монстра. Иди сюда, Аврора! Это был Суток. Он вышел из-под ветвей сломанной черемухи. Плащ его был разорван, посоха в руках не было. Ты хотела крови? Иди ко мне, я накормлю тебя. В руке у юноши мелькнула полоска стали. На песок закапала кровь. Чудовище остановилось и начала жадно принюхиваться, повернула назад свою безобразную голову. На, вот кровь! Ты проголодалась, бедное дитя! Чудовище развернулось всем телом, тонкие лапы потянулись к чародею. Суток начал отступать в лабиринт, продолжая звать его. Чарли посмотрел на реку. На дальнем берегу тяжело переставляя ноги и отфыркиваясь из воды медленно выходила лошадь. В ее седло вцепились две фигурки. Мокрые одежды и волосы облепили их тела. Они едва держались, но спасительница со светлыми волосами другой рукой еще помогала держаться Хэли. Она тоже еще всего лишь девчонка, понял Чарли. Он вздохнул. Теперь они были в безопасности. Но все могло закончиться плохо для обеих. Даже отсюда было видно, как тяжело ходят бока измученной лошади. Франц сел в воду и закрыл лицо руками. Водной он все еще сжимал оружие. плечи у него вздрагивали. На той стороне реки Хельга подняла руку, что-то прокричала. Они были уже на берегу, в безопасности. Возвращайся домой, крикнул Чарли. Присмотри за моими. Девочка прислушивалась. Потом тоже что-то крикнула. Но река не позволяла фразам долетать с берега на берег. Звуки пропадали где-то на середине. Чарли махнул рукой. Все было понятно. Он повернулся и пошел к берегу. Суток сидел в глубине лабиринта, в тумане за спиной у него пятном висел замок. Чарли осторожно подходил, пытаясь понять, на что смотрит Суток. Песок под кроссовками предательски скрипел. Чародей опирался спиной на темную стену глянцевых листьев. К его откинутой в сторону руке присосалось растянувшееся по дорожке чудовище. В мерзком переплетении рук, ног, набрякшей восковой кожи. Бледного пузыря живота было что-то паучье. Только лицо жадно прильнувшее к чародею, отдаленно в чертах напоминало человеческое, но только как страшную пародию на него. Глаза монстра были прикрыты, из пасти раздавались причмокивающие звуки сосущего младенца. Суток поднял голову на приближающиеся шаги и предостерегающе поднял другую руку. Подожди, беззвучно сказал он губами. Чарли замер, не зная, что предпринять. Если бы у него было какое-нибудь оружие, меч, эта бесполезная палка ни на что не годится. Конвульсия пробежала по вытянутому чудищу, и тонкогубый рот оторвался от руки чародея. Раздался протяжный стон. Монстр дернулся несколько раз и замер на песке. Суток отодвинулся в сторону и под взглядом мальчика поспешно накинул обрывок плаща на руку. Чарли подошел ближе, опустился перед ним на колени, опасливо всматриваясь в неподвижное на громождение плоти ч у д о в и щ а Лицо чародея было бледное, но взгляд очень трезвый, цепкий. Он осмотрел глазами Чарли. Вы не пострадали? спросил он. Чарли помотал головой. А ты в порядке? Это станет ясно потом. Тогда нужно искать Анну, сказал Чарли. В конце дорожки появился Франц. Пошатываясь, он подошел к ним. В руке он все еще сжимал пистолет. Сдохла, тварь? – спросил он, уставившись на чудовище. Как ты завалил ее? Франц осторожно дотронулся до мерзкого тела кончиком кроссовки, потом отдушипнул ее в бок. Нужно сжечь ее, – сказал Суток. Не уверен, что она окончательно мертва. Франц отскочил в сторону. Это мы сейчас устроим. Он похлопал себя по карманам. Только не вздумай вернуться в замок, предупредил его чародей. А ну, думая, что мы найдем ее в Амбаре. Они действительно нашли ее в Амбаре. Девушка лежала в деревянной кормушке для овса, руки и ноги свисали на одну сторону, вся голова была залеплена какой-то белой пленкой. Они торопливо содрали ее и отбросили в сторону. Анна была жива, но дыхание ее было слабым, под глазами залегли черные круги. Ее вынесли на лужайку и положили на траву. Суток опустился возле нее на колени. Он сам был еще слаб. Франц по его просьбе подошел к замку и принес посох. Суток следил, чтобы Франц не сунулся внутрь спасать вещи. Она очнется? спросил Чарли. Обязательно. Повезло, что Аврора оставила ее на потом, ответил Суток. Нужно дать ей несколько часов сна. Но, Чарли. крепко запомни, теперь тебе нужно будет внимательно присматриваться и быть настороже. А что с ней может быть? спросил мальчик. Присматриваться нужно будет ко мне. Аврора, сказал Чарли качая головой. и м я из сказки. Что это с нами случилось суток? Что это было?